По долгу службы незнакомец иногда присутствовал на этих беседах И с интересом наблюдал за состоянием диссидентов, знавших заранее Что они никогда не докажут доктору, что они психически нормальные люди И что их ждут и инъекции галоперидола и палата Либо одиночная, либо с буйными больными mm. oh, Хорошо начну с истории вопроса. С конца 70-х годов высшее руководство КПСС начало перекачку крупных капиталов за рубеж. Все эти операции были инсценированы ЦРУ Соединенных Штатов Америки, в рамках проекта, о котором я расскажу позже. И проходили они также под пристальным вниманием ЦРУ. Я не буду вдаваться в детали этих операций. Скажу только, что основная часть капиталов уходила через Министерство внешней торговли СССР и курируемые им банки. Деньги либо ложились на счета физических лиц, как правило, детей, и других близких родственников руководителей государства либо превращались в ценные бумаги и недвижимость андропов возглавлявший тогда кгб через своих верных людей также внимательно это отслеживал но не вмешивался так как знал что селенок воспрепятствовать этому у него было мало одно лишнее движение его просто вы убрали Для этого возле него специально держали несколько замов, которые через его голову напрямую контактировали с рядом партийных руководителей. В 1982 году Андропов пришел к власти и сразу же накинул удавку на своих товарищей по партии, успевших переправить на Запад несколько миллиардов долларов. Но, но... Он сделал роковую ошибку, которая стоила ему жизни. Набросить-то он удавку набросил, а вот затягивать-то не стал и вместо этого предложил им передать деньги государству. Не захотел использовать опыт одного из своих предшественников. А может быть, просто не посмел. Незнакомец замолчал. и внимательно посмотрел на Гвиду. Он не был уверен, что падре интересен этот экскурс в историю российского государства. Но священник не выказывал никаких признаков нетерпения или скуки. Напротив, он слушал очень внимательно и с большим интересом. Незнакомец продолжил. Андропова умертвили. Но информация обо всем этом просочилась во второй эшелон руководства партии. И еще одна информация просочилась, которая пролила свет на действия высшего руководства. Кроме Андропова, этой информацией владели только несколько человек, участвовавших в перекачке средств за рубеж. И именно эта информация заставила их готовиться уходить на запад. Дело в том, что агентами КГБ был захвачен проект американских спецслужб по ведению психологической войны против СССР. Огромнейший комплекс мероприятий. Он попал в КГБ тогда, когда уже было ясно, что его реализация вступила в ту стадию, в которой его блокировать или даже затормозить невозможно. Даже самым тупым руководителям. Они у нас никогда умом не блистали. Было понятно, что Союз и КПСС обречены. Я не буду вдаваться в детали этого комплекса мероприятий. На это уйдет слишком много времени. Детали Но... можете не освещать. Я выпускник Гарвардского университета. Там же получил докторскую степень. Ну, тогда... Не мне вам рассказывать. Так вот, после смерти Андропова, когда второй эшелон понял, что старшие товарищи обрекают его на жалкую участь, то в ЦК КПСС образовалась команда. Что-то вроде тайной фракции. Эта фракция также поняла, что остановить реализацию проекта невозможно. Но там имелись светлые головы, которые догадались, как направить этот проект в нужное для них русло и захватить власть, а главное экономику и финансы России после краха союза и социализма. Для этого были необходимы люди, много людей. Среди тех, кого они привлекли, был и я.